Равнодушие Верблюда. 1 июня 1912 года, суббота. Эту ночь Ленуар почти не спал. Доминик сказал, что вечером к нему заходила Николь, но не дождавшись его, ушла. После спектакля сыщик вернулся поздно и проснувшись в 6:00 утра, С удивлением поймал себя на мысли о том, что уже мечтает о послеполуденном отдыхе. Он посмотрел в зеркало на своё помятое лицо и поспешно обмакнул его в тазик с холодной водой. После этой процедуры голубые глаза сыщика загорелись новым огнём. Он тщательно вытер усы и бородку, уложил кончики усов воском, снова посмотрел в зеркало, И узнав наконец себя в отражении, начистил туфли, оделся и вышел вон. От физических упражнений и любимого кофе Доминик пришлось отказаться. Сегодня Ленуар рассчитывал восстановить потоки лимфы, забрав у мастера свою верную ласточку. Впрочем, после того, как вчера в видении розы Вацлав Нежинский выпрыгнул в раскрытое окно, создавая иллюзию полёта, Ленуар вынужден был признаться, что в его тридцать семь такой же силы и гибкости в теле, как у русского танцовщика, ему уже не видать. Приземлившись за кулисы, артист обливался потом, и мускулом на его руках и ногах казалось было тесно в обтягивающем розовом трико. Верный слуга Василий облил его водой и вытирал так, словно перед ним сидел не бог воздуха, а опытный боксер, от которого уже шел пар. А нужно было выдержать ещё один раунд, последний. Садясь на свой велосипед и беря курс в сторону оперы Гарнье, Ленуар с облегчением подумал, что мышечной силы в нём до сих пор было достаточно, чтобы она не мешала думать. Вчера действительно случилось чудо. Нового покушения на Нежинского никто не совершил. Но чудо ли это? Или убийца видел чувствовал постоянное присутствие Габриэля Ленуара и не осмелился напасть на русского танцовщика ещё раз. После спектакля Корсавина беседовала танец Жарптицы, и даже тогда Ленуар не на шаг не отступал от неженского. В перерывах публику за кулисы не пускали, все молча нервничали, и только Дягилев ухмылялся и бил своей тростью об пол, подбадривая труппу. Сегодня ещё одно представление. Если повезёт, то агент безопасности найдёт убийцу Чумакова до вечера, и тогда все вздохнут спокойно. Дин-дон, динь-дон. Проехала мимо пожарная машина, чуть не сбив сыщики. Благо, он уже прибыл по адресу. Особняк княгини Хадеми находился на оживлённой и элегантной улице Парижа, улице Сент-Оноре. Снаружи дом очень старался ничем не выдавать свои внутренние отделки, но Линуар до сих пор помнил его пестрые, но со вкусом постеленные на полу персидские ковры, пряный запах крепкого табака и мраморные арабески, бегущие к потолку. Подобные полные иллюзии и обмана места сыщик предпочитал посещать утром на ясную голову. Привратник открыл на удивление быстро. Кнегини не ходы мне от дома, сурово сообщил старик. Её светлость уже уехала. Куда уехала? Ленуар очень рассчитывал встретиться с Кнегини как можно скорее. Уже две помады из списка Картье оказались безопасными для губ прилестных дам, оставалось ещё 3, в том числе купленная Кнегини Хедеми. Почём я знаю, куда она уехала, прищурился превратник. Она мне не докладывает, сказал, а сам стоит и не уходит. Ленуар знал этот вид млекапитающих привратник интересничает, что ж это облегчало задачу. Может вы случайно услышали адрес, который она продиктовала своему шофёру, ласково проворковал Ленуар, протягивая хитрому старику один франк. Ему не хотелось представляться агентом безопасности или полицейским. Тогда хранитель маленьких секретов в книге Ниходеми замкнётся и по инерции будет молчать как рыба. Расчёт оказался верным. Старик ловко сунул денежку себе в боковой карман и уже закрывая за собой дверь, сказал: "Она в бутике у Поре. Там, говорит, новая коллекция платьев готовится". Как Ленор любил французскую преслогу. С ней всегда можно было найти общий язык. Окружи себя персидская княгиня какими-нибудь бессмертными турками, с ними бы такой фокус не прошел. Если княгиня Хадеми отправилась к Пуаре, значит обошлась без автомобилей. Поль Пуаре, энергичный соперник Ворта, первым изменил волшебному притяжению улицы Дель П -Пе и переехал на Фабурсент-Аноре. Казалось бы, какая мелочь! Но эта мелочь бросала вызов всем бутикам моды и ювелирам, до сих пор гнездившимся между Вандомской площадью и оперой. Имя относительно молодого кутюрье будоражило умы и постепенно из великого становилось нарицательным. Высшая похвала и свидетельство признания не только на национальном, но и на международном уровне. Каждая парижанка в тайне мечтала о революционном платье от Поля Пуаре, но не каждая могла признаться в этом даже себе. А дело заключалось в одном маленьком, но очень неожиданном для общественного мнения вычитании из конструкции платья. Этим вычитанием кутюрье, по сути, поставил кляксу на всех представлениях о женской моде и красоте, которые господствовали в современном Вавилоне. Последние 30 лет Пуаре снял с женщин корсеты. Этой оплошности ему до сих пор не могли простить не только главные французские производители женского белья, но и всё старшее поколение женщин, которые всю жизнь страдали, но всё равно с армейской привычкой задерживали дыхание и втягивали животы и без корсетов чувствовали себя совсем раздетыми. Девушки и все, кто хотел, чтобы их таковыми считали, сразу полюбили платье Пуаре. От лёгких, ярких тканей и дерзких фасонов веяло восточными тайнами и западным удобством, что в целом вполне соответствовало парижским вкусам и модным чаяниям. Теперь имя Пуаре извиняло любую экстравагантность наряда, а высокая цена только подчёркивала социальный статус красавиц. Ленуар был совершенно равнодушен к одежде. Ему было всё равно, как одеваются его близкие, следят ли они за модой или нет. Однако при встрече с малознакомыми людьми сыщик всегда стремительно охватывал взглядом образ собеседника и имел профессиональную привычку помнить о разных, часто совершенно ненужных ему деталях. Так и на этот раз, представившись полицейским из бригады по расследованию убийств, Он поднялся в зал примерок на второй этаж и карикатурно набросал в голове детали наряда Чехреха Деми. Платье состояло из трёх слоёв. Первый слой голубого цвета обнимал со всех сторон невысокую фигурку княгини, подчёркивая красоту ключиц и длинной шеи. Сверху волнами ниспадали драпировки из шифона, причём длина каждой из этих лиловых прозрачных тканей укарачивалась, создавая впечатление плавного перехода от тёмного к более светлым тонам. Модный парчовый султан на голове княгини прижимал её чёрные волосы колбу так, чтобы пряди волос закрывали уши. Мадам Хадеми медленно повернулась в сторону Линуара и напомнила ему равнодушного верблюда, следящего прикрытыми от солнца глазами. засуи той своего нового погонщика. Вы помощник поля? Книгиня повернулась к одному из дюжины зеркал, отражавших утренний свет и переливающуюся на солнце вышивку в верхней части платья. Нет, когда я принимаю в своём салоне великолепную книгиню Хедеми, мне помощники не нужны, сказал Пуаре, выглянув из-за ширмы с новыми отрезами ткани. Это мисс Еленоар. Не ожидал вас увидеть в своём новом магазине. Это агент безопасности, мадам, знаменитый сыщик. Мне уже доводилось однажды иметь с ним дело. Он тогда очень меня выручил. Рад вас видеть, месье. Только в следующий раз предупредите заранее. Мы подберём для вас более светлые и радостные оттенки тканей. Может даже с орнаментами моих девочек из мастерской Мартин. Не думаю, что орнаменты будут мне к лицу. Поклонился линуар. Пуаре, я к вам по делу. Мне нужно поговорить с мадам Хадеми. Я знаю, что она попала сегодня утром в ваши хищные когти. В мои ловкие ручки, сказал Пуаре, и приколол парой шпилек отрезок пурпурного шифона к талии своей дорогой, очень дорогой клиентки. Просто волшебные ручки, милый Поль, проворковала мадам Хадеми. Но красный здесь будет слишком кровавым пятном. Нет, давайте попробуем оттенок по холоднее. Что вы хотели у меня спросить, загадочный господин полицейский? Вы же не про фасоны платьев пришли поболтать. Это платье очень вам к лицу, мадам, начал сыщик. В стиле последних русских сезонов. Посмотрите, как раскрепощены движения материи, какая свобода в каждом вздохе и вместе с тем элегантность пластики и благородство тканей, сказал кутюрье. прикалывая к поясу новый тёмно-синий отрез ткани. Он двигался как факир, а каждое слово звучало как заклинание. Все только и говорят о русских сезонах, но согласись, Поль, в их балетах очень мало русского, как и в твоих платьях. Разве в Российской империи носят такие султаны? Нет, это Восток, чистый Восток, сказка Персии. Иначе зачем бы я пришла одеваться в твоё ателье? Книгиня говорила медленно, на распев, словно объясняя ребёнку простые истины. Поре подмигнул Лнуару и продолжил прикалывать булавки. Конечно, вы правы, моя муза, русские просто приоткрыли занавес на богатство Востока. Но я художник, И пью из разных источников вдохновения. Очень надеюсь, что вы почтите сегодня ночью своим присутствием мой праздник. Я вам выслал приглашение. Там будут и неженский, и Корсавина, и сам Серж. Тема жарптица. Ведь жарптицы ледают ночью, понимаете? И на моём приёме будет много жарптиц, и все будут светиться огнём. Настоящая русская сказка. Сыщик не поверил своим ушам. Сегодня ночью артисты русской балетной труппы после представления отправятся на частный праздник Поля Пуаре. Почему его никто не поставил в известность? Что за ребячество? Русские сначала отказались. Но кто может отказать мне, Полю Пуаре, правильно? ответил на молчаливый вопрос сыщика кутюрье. Кхм. Тогда ждите среди гостей и меня, Поля. Учитывая обстоятельства, без полиции на этот раз не обойдётся, твёрдо сказал Ленуар. Кутюрье вытянулся как тушканчик, но потом рассмеялся и хлопнул в ладоши. Прекрасно, нам как раз не хватало нечести Кощее бессмертного. Приходите все в чёрном и никаких проблем. А что у вас за обстоятельства? спросила Кнегиня, садясь на диван перед зеркалом и доставая тонкую сигарету. Вы курите? Ленуар покачал головой. Мадам Хадеми, могу я показать вам несколько рисунков? Сыщик вытащил из записной книжки листок Нежинского и протянул его княгине. На нём всё так же теснились круги с точками внутри. Вам эти мотивы что-нибудь говорят? Княгиня закурила и прищурив глаза, наклонилась над рисунками. Сам лист бумаги в руки она не взяла, словно он не стоил того, чтобы прилагать лишние усилия. Нет, хотя эти рисунки похожи на назары, на назары. Так тюрки называют свои амулеты от сглаза. Обычно они синего цвета, синие глаза. В нашей культуре персидской точка в центре круга символизирует Единого Бога. Вероятно, тот, кто нарисовал эти круги, ищет защиты или молится своему богу. Правда, если это назары, то обычно они имеют дополнительную, более вытянутую белую форму в центре, как в зеркале. Поверните рисунок и посмотрите на его отражение. Ленуарке Внул тоже прищурился и сказал: Я плохо вижу издалека. У вас не будет зеркальца. Княгиня, не спеша, потянулась к своей сумочке и вытрясла её содержимое на диван. Оттуда выпал гребешок, ключи, квадратное зеркальце и коробочка помады. Последние были украшены треугольниками аметиста, которых напоминали свежие виноградинки.